Глава двадцать «Убирайся обратно в ад, чудовище!» Прошептал Рубас. Лотер отчетливо слышал дыхание Мирамца. «Мы уже убили тебя один раз». «Принцесса, или то, что теперь выглядело как принцесса, рассмеялась?» «Нет», — подумал Лотер, — «это все-таки она. Просто с ней произошла ужасающая перемена. Если раньше это была колдунья, которая пряталась под личиной юной девушки», то теперь ей не нужна была никакая видимость, и она уже не колдунья. Она жертва, ужасная жертва ужасающей страсти властвовать безраздельно и бесконечно. Возможно, она и сама не знает, что говорит и что делает. Возможно, она теперь и хотела бы умереть, но и умереть уже не властно, ибо ею и повелевает тот, кого она впустила в себя. Рядом зашелестел своим прекрасным клинком Сухмет. Он класнул зубами, и Лотер понял, что старик тоже боится. «А ведь и мне нужно бояться», — он слабо усмехнулся. «Еще как нужно. Кто, как не он, понимает, что нет у него ни сил, ни решимости биться, и что он проиграет бой, если...» «Нет, ни на помощь, ни на чудо рассчитывать нечего. Он мертв еще вернее, чем принцесса-мицар». Лотер успокоился. «Это даже неплохо», — подумал он. «Пожалуй, последний бой...» Имеет свои преимущества. Он впервые будет драться совершенно спокойно, совершенно бесстрастно, без малейшей надежды. Он будет постигать весь бой, каким бы он ни был. Лотер вынес из-за спины гвинет. Он был готов. Бровими цар дрогнули. Она столкнулась с чем-то, что ее удивило. Но она была уверена в себе, гораздо увереннее, чем даже тогда в зале, когда лотер впервые увидел, с каким противником ему предстоит биться. Сухмед, сказала она, — «ты можешь отойти в сторону? Твоя жизнь мне еще не нужна». Старый раб шумно проглотил слюну, но не сделал ни шага. «Я выбрал себе нового господина». «Ты должна понимать, что это значит». «Хорошо». Принцесса наморщила лоб, разглядывая Рубаса. «Ты тоже, большой варвар, можешь идти? Я пропускаю тебя в этот выход из моего зала». «Она лжет», — громко прошептал Сухмет. «Она рассчитывает вселить в тебя Норимана, как только расправиться с Лотером. «Мог бы этого и не говорить», — раздельно произнес Рубас. Он попробовал согреть кисти рук, вращая огромный етаган перед собой. «У него не очень-то ловко получается», — решил Лотер. Усталость, слабость и, конечно, отсутствие тренировки в последние дни. Даже без повязки Сухмета бывало он крутил меч лучше, чем сейчас. Ну ладно. Спокойно, даже лениво согласилась с новой для нее ситуацией Мицар. Это немного сложнее, но вообще-то задача остается прежней. И как бы вы ни ерепенились, тебе, Сухмет, придется по-прежнему ухаживать за Нариманом, а тебе, варвар, быть для него существом — в котором он совьет гнездо». Лотер снова усмехнулся. Хотя ему и казалось, что он спокоен, ему никак не удавалось подавить эти дурацкие усмешки. Он выступил вперед. «Ты забыла обо мне, Мицар? Что ждет меня?» «С тобой все просто, драконий оборотень. Ты уйдешь в миры, которые населяют самые прекрасные и грозные демоны. Там они быстро разберутся в твоей человеческой сущности, и твоей участи, Не позавидует даже несчастный коринт. Так плохо мне придется? Неужто моя драконья порода, как сказал однажды Сухмед, не защитит меня. Ты слишком недолго был драконом, желтоголовый. Лотер подумал, кивнул, выпрямился и встал в прямую бойцовскую стойку. За последнее время я узнал о себе много такого, что звучит ужасно. Но по сути только укрепляет мой дух. Так что я готов, принцесса. Начнем. «Ты слаб, варвар. Ты еще не восстановился после Ашмелоны. Тебе еще трудно поднимать этот меч, который, как грозно выглядит, не способен достать меня». Она мягко присела на точенных, прекрасно различимых под полупрозрачной тканью, ногах. В самой их постановке безошибочно считался боец, который никогда не теряет равновесия и устойчивости. Мицар вытянула вперед руки с расслабленными ладонями. Пытаясь рассмотреть Нуримана, Лотер на мгновение перешел на все проникающее зрение и поразился. Принцесса была совершенным бойцом, ее сознание было сейчас отключено, она готова работать на одних рефлексах, которые не тормозились ни единым фактором ее природы, отвлекающим или смягчающим голую совершенную эффективность. И кроме того, его поразила чудовищная энергонасыщенность этих вытянутых вперед рук, ног, всего идеального тела. Она могла бы одолеть его даже без Нуримана. А с демоном на плечах вообще неуязвима. Она одна могла сейчас биться против целой армии, и Лотер не сомневался, что она вряд ли получит даже пару царапин при самом неблагоприятном для нее исходе. Принцесса улыбнулась своей мертвенной улыбкой. «Правильно, варвар. Я готовилась к поединку с тобой. Я так готовилась, что тебе это покажется даже формой уважения. Но сейчас я не жалею». «Когда она успела?» Шепотом спросил сзади Рубас. «Прошло всего лишь несколько дней». «Она могла уйти в измерение безвременья», ответил Сухмет. «Там за эти дни прошли века». На самом деле у нее могло быть море времени. Принцесса ничего не добавила, лишь кивнула, не переставая улыбаться. Почему-то именно эта улыбка показала Слотору признаком ее слабости. И тогда он вдруг на мгновение не больше, но и не меньше почувствовал, что способен одолеть ее. Он шагнул вперед и быстро начертил гвинедом в воздухе квадрат которой принцесса была заключена как в рамку. «А ты, принцесса, ты чувствуешь холод смерти, который подступает к тебе сейчас?» Спросил он. «Что ждет тебя, отравившую свою некогда бессмертную душу враждебной человеку магией? Тебя, впустившую в себя Нуримана, демона, съедающего все, что есть в человеке святого? Принесшую тебя, принесшую твоим подданным горе, страдания, «Бесчисленные смерти! Тебя уже сейчас проклинают на всех площадях Гурхора, как раньше славили за красоту!» Как ни странно, принцесса дрогнула от его слов. «Они еще пожалеют обо всем, что говорили обо мне, чужеземец. Когда я вернусь и завоюю себе Ашмелону, они все пожалеют. И Блех, и Элисар, и этот дурак-король, который имеет несчастье быть моим отцом. «Все это и есть самое главное. Вот этого знания мне и не хватало», — подумал Лотар. «Она собирается вернуться. Теперь я хорошо знаю, за что буду биться, и знаю, что проиграть нельзя». «Ты уверена, что сумеешь вернуться?» «Я вернусь. И все эти собаки, которые были моими подданными, приползут на брюхе облизывать пыль, по которой я ступала». Теперь гримаса гнева искажала прекрасные черты ее лица. «Твой гнев подсказывает мне, что ты никогда не увидишь Ашмелоны. И никогда тебе не царствовать среди людей. И никто о тебе больше не вспомнит добрым словом. Даже твой отец, который теперь-то отошел от твоей магии, и, конечно, более трезво смотрит на все, что произошло с ним». Лотер подавил внезапную вспышку ярости. Он снова становился спокойным отстраненным бойцом. «Ты навсегда останешься в этом зале». Принцесса сделала неуловимый жест рукой, и ткань ее одеяний с коротким сухим треском разорвалась от плеча до манжета. Ни у кого Лотар не видел такой резкости и совершенства движений. Принцесса была готова. Ей надоело болтать. Тогда, повинуясь внезапному импульсу, Лотер поклонился церемонным восточным поклонам. Он отдавал этим дань своей сопернице, которая была совершенным воином. Он поклонился не принцессе Мицар даже, а ее силе и, возможно, своей смерти. А смерти-то всегда полезно поклониться, подумал он про себя, снова в который раз усмехаясь. Его усмешка вывела Мицар из себя, и она прыгнула вперед с места. Низко, не выше человеческого роста и почти горизонтально. Никогда раньше Лотер не видел такого прыжка, да он был невозможен, никто бы и никогда не смог его повторить. Удар, которому попытался встретить ее, пришелся по воздуху, она каким-то образом сложилась, пропустив мимо себя гвинет. А потом уже оказалось, что она стоит рядом и резко бьет ногой ему в плечо. Этот удар должен был выбить меч у него из рук. Но лотер только упал на землю и покатился по мелким светящимся, как самоцветы, камням. Несколько следующих мгновений Лотер ничего не видел, но, поднявшись на ноги, сразу обнаружил, что она верховым, почти из-за спины, круговым движением бьет Рубаса ногой по голове. Лотер хотел было закричать, но он уже знал, что опоздал. Удар заставил огромного мирамца присесть. Он спустил свой бесполезный ятаган, почти потеряв сознание. Мицара оказалась прямо перед ним и с хищной ледяной улыбкой молниеносно несколько раз ударила своими крепкими кулаками ему в лицо. Она знала, что делала. Два удара пришлись сбоку, и мирамец только мотал головой, не в силах сдержать мощь этих атак напоследок она хлестка с большим замахом ударила в прыжке коленом снизу вверх, и Рубас повалился навзничь, раскинув руки, как будто собирался взлететь. Бесчувственный Рубас еще не упал, а принцесса уже повернулась к Сухмету. Старик тоже пропустил несколько ударов. Наверное, из тех, которые лотерн не видел. Из правого глаза по его щеке текла кровь. На правом виске набухала огромная фиолетовая опухоль краем сознания лотер понял что удар мицар сломал сухмету кончик височной кости и сейчас старик испытывает дикую боль но он довольно умело выводил боль из своего сознания и готовился биться дальше словно в дурном сне лотер увидел как медленно словно разом разучившись двигаться сухмет поднимает свою роскошную саблю и почти так же медленно опускает ее туда, где принцессы уже не было. А она смеялась, стоя сбоку от старика, почти за его спиной. Неужели она так быстра? Лотер поднял темп восприятия до предела и почувствовал, что еще немного, и он потеряет контроль над своим телом. Не сможет правильно оценить, какие движения следует делать сначала, а какие потом. Он мог сейчас все, но по-прежнему плохо понимал, что и как делает принцесса. Между тем, Сухмед еще пару раз, широко расставив ноги, как пьяный, промахнулся. Мицар заливалась смехом, легко увертывалась от сверкающего круга, который чертила в воздухе сабля старика. Что-то в ее повадке показалось Лотеру очень знакомым. Он даже не стал вмешиваться в этот поединок. Неуловимый, быстрый, как мысль принцессы и оглушенного, почти теряющего сознание старика. Он надеялся, что понимание рисунка боя мицар, который он сейчас наблюдает, поможет ему. Всего лишь поможет продержаться немного дольше. Потому что победить такого воина Лотер не мог. Он сознавал это с ужасающей ясностью. Принцесса смеялась и этот смех громким эхом отдавался в призрачном разноцветном зале. Наконец Лотер понял, что она также уходит от клинка Сухмета, как уходила от него Асвирь, когда он бился с ней. Она неуязвима для стали. Она научилась не поддаваться стали, и совершенство, с которым демонстрировала свое умение принцесса, заставляло вспоминать о Свирь с презрением. Лотер пошел вперед. Теперь он знал, что против Мицар его гвинет бесполезен. Но выпускать его из рук все равно не следовало, потому что если Мицар сталь не пугала, то против Нуримана его меч был, быть может, лучшим оружием, когда-либо выкованным людьми. Мицар поняла, что он подходит к ней, и во время очередного удара поймала и заломила руку Сухмету. Тот сопротивлялся, но Лотер прекрасно представлял себе силу, с какой сейчас мицар держала его и не удивился тому, что он сдался. Просто обвис в ее руках, как небрежно скрученная простыня. «Вот ты и остался без союзников, желтоголовый, сказала принцесса. «А мой союзник еще и не показывался». «Сухмед тебе еще нужен, мицар, на всякий случай напомнил Лотер. «Ты собиралась его использовать», — принцесса показала зубы в волчьей усмешке. «Не бойся, чужеземец». «Я не потеряла головы». «Я не сделаю ему хуже, если это нужно мне». С этими словами, одним ударом левого локтя между лопаток, она свалила старого раба у своих ног и повернулась к лотеру. «Веселье еще не кончено. Самое вкусное впереди». Лотер готов был с этим согласиться. Он выставил вперед гвинет и облизал пересохшие губы. «Может быть, твоему союзнику тоже пора показаться?» «Я справлюсь с тобой и без его помощи». Она пошла вперед, быстро меняя разные стойки. «Со стороны кажется, что это я безоружен», — подумал Лотер. На всякий случай он нарисовал кончиком гвинеда в воздухе десяток восьмерок. Меч был готов к бою, руки тоже работали как надо. Но хватит ли у него скорости? Теперь Митцар, как ни странно, была осторожнее. Она несколько раз обозначала атаку, Лотер перекрывал ее сплошной завес сверкающей стали, и она откатывалась в сторону. Потом принцесса попробовала выманить в атаку его, но лотер каким-то чутьем уловил подвох и быстро отступил. И тут же, всего лишь в нескольких дюймах от пола, появился невидимый для простых смертных смутный туман. Когда Лотер отошел, он вдруг взревел диким криком который мог оглушить человека, если бы тот был способен его услышать, и поднялся над принцессой огромной бугристой нечистой массой. Это был Нориман.